Глава 48. О рождении из королевского разреза. Казалось бы, что делать акушерке на кесаревом сечении? Буквальный перевод с Латинского: Королевский разрез: Рожать не надо. Рассекли, вынули, зашили. Впервые увидела эту операцию вблизи на практике, когда еще училась. Поразилась скорости и отлаженности действия операционной бригады. Молниеносно накрыли операционную. Минута, сделана анестезия. Минута, облачились в стерильное, помывшись на операцию доктора и кивнули друг другу. Начали. Три минуты. Ребенок вынут из тепла и покоя маминого живота. Тут же пересечена пуповина. Он передан в руки акушерки, унесен в соседнюю с комнату и первое приветствие этого мира. Яркая лампа, быстрые руки неонатолога, вставляющие отсос в крошечные ноздри, в ротик, крик. Еще бы не кричать. Минута на осмотр, полминуты на весах, замер роста, объема головы, тетрацклиновая мазь под веки, туго запеленот в одеяло, лежит, жмурится от никогда не выключающегося яркого света. Сверху греет лампа. Стою рядом, запоминаю алгоритм действия акушерки, которая в финале легонько, шутливо щелкнула новорожденного мальчишку по носу. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Мужик противный. Первый контакт ребенка с реальностью. Чистое впечатление, зафиксированное открытым, пока еще пустым сознанием. Какое ощущение от мира? Чем тебя здесь встретили? Зачем на кесаревом сечении своя акушерка? Я и сама когда-то, если моя роженица уходила на плановую операцию, думала: пусть лучше сэкономит, к чему я там. Ведь дежурная акушерка может спокойно принять ребенка, Но все чаще женщины просят идти с ними, чтобы не так бояться, и кто-то свой был рядом. И особенно важен первый час жизни, того, ради кого мы все и собираемся. Можно, а по мне так обязательно нужно, и при кесаревом сечении создать максимальное подобие золотого часа. Такой видится акушерская роль в этой ситуации. Когда присутствует отец, кладем ребенка на его голую грудь. Умилительная картина. Не только на мамином животе, но и на папиной груди новорожденный распускается как бутон, успокаивается, расправляется, чувствует родное, начинает рассматривать мир. Это формирует пока еще неосознаваемую картину окружающего, то, с чего включается запись происходящего на его неокортексе. И папы замирают. И все греются друг о друга и в буквальном, и в переносном смысле. Всегда фотографируйте отцовские золотые минуты, всем приятно потом их видеть. После того, как зашьют маму минут через сорок, продолжаем так, как будто ребенок родился естественным образом. И разглядеть друг друга, и груди приложиться. все как в обычных родах. Когда муж, мужчина, партнер по каким-либо причинам отсутствует, я беру эту роль на себя и играю мать. который должен играть он. Соответствующий навык во мне наработан очень хорошо. На эти несколько десятков минут включаю все свои материнские инстинкты. Качаю, говорю, разглаживаю ребенка и энергией, и словами. Хотя, думаю, слова тут не главное. Самое важное — первое впечатление от мира. То, чем он встретит нового человека. Какую энергию транслирует — приятие или отторжение. которая определяет всю его последующую жизнь. Поясню, какие бывают кесарева. Плановые. Назначили время, спокойно развернули операционную, за час управились. Истинных причин для плановых операций не так уж и много. Намного меньше, чем их делают. Наиболее безусловные. Предлежание плаценты. Прикрепление плаценты к нижнему сегменту матки с частичным или полным перекрытием маточного зева. Неподдающаяся коррекции преэклампсия. Патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности, характеризуется повышенными артериальным давлением и содержанием белка в моче. Поперечное положение плода, критически нарастающее маловодье. Очевидно, патологическое состояние мамы и или ребенка. А вот несколько слышанных лично мною, только за голову хвататься. «У вас же миопия». Представьте, малыш родился, а вы ослепли. Такая тоненькая, разнесет, после родов не соберете. Обвите, не будем рисковать ребенком. И еще более нелепые причины. Возраст, предполагаемый вес плода, срок. Зачем это доктору? Смотрим выше. Час работы, час. Сколько он потратит на физиологические роды? А бог его знает. Пять часов, десять, сутки. Кесарево сечение плановое в родах. Это выбор осознанных. Когда понимают, что рожать нижним путем опасно. Самые простые примеры. Тазовое предлежание в сочетании с крупным плодом. Двурогая матка. Узкий таз и крупный плод. Идущие на такие роды женщины и доктора понимают, что дает процесс естественных родов будущему человеку, его здоровью и психике. Это роды с предрешенным исходом – Но ему предшествуют часы схваток, во время которых гормоны, наполняющие организм рожающий, запускают важнейшие тонкие настройки и включают гормональные механизмы. И уходят на такое кесарево с чувством удовлетворения, без уныния и разочарования, с пониманием все, что могли, сделали». Экстренные кесарево. Их можно условно разделить на те, куда пошли, и на те, куда побежали. Когда бегут отслойка плаценты, несостоятельность рубца на матке, острая гипоксия плода, с женщиной что-то критически не так. Тут не тратят времени на обсуждение, все решают секунды. И операционная разворачивается в миг, и операция с момента начала до извлечения ребенка может уложиться в считанные минуты. Скорость и слаженность команды вопрос жизни. А когда идут Это долгие роды, которые шли, шли, да и пришли к общему пониманию, что нет, не сможет родить женщина сама. Грустный кесарево когда все хотели, старались, но увы. Частая причина — неправильное вставление головки. И клинически узкий таз. Многие, к сожалению, слышали в своих родах такую формулировку «не путать с анатомически узким тазом, с ним можно прекрасно родить». Вне зависимости от способа появления человека на свет, мы обязаны обеспечить ему максимум благоприятных входных условий, нам потом с ним жить и взаимодействовать. При кесаревом сечении, когда мама не в силах полноценно присутствовать при первых самых важных минутах жизни нового человека, роль акушерки становится крайне значимой. Об этом необходимо помнить всегда. К сожалению, от кесарева не застрахована ни одна роженица. Подчеркну я о ситуациях, когда на операцию уходит по объективным причинам. И поэтому особенно жаль, когда женщина, способная родить сама, боится и без каких-либо особых показаний выбирает Кесарева, либо своим деструктивным поведением в родах доводит до оперативного вмешательства. Зачем мучить всех от персонала до ребенка, когда есть быстрый и прекрасный выход? Комментарий к одному моему посту в Инстаграме о сложных родах. где двойная доза эпидуральной, практически остановившая родовую деятельность, привела к вакуум-экстракции и реанимационному ребенку. Почему, мол, не ушли на кесарево? Безопасное же решение. Раньше относилась к кесареву сечению равнодушно. Не имела на эту тему никакого мнения. В четыре года я пережила серьезную полостную операцию. Аппендицит довели до перитонита. Попала в больницу не по прописке, а там уперлись. Визите по адресу. С раннего детства, украшенные обширным шрамом на животе, я думала так же, как сегодня думают многие. Ну а что такого? Просто раскроют живот, послушать некоторых чуть ли не от диафрагмы до паха и вынут. И женщине не мучатся родами, и ребенку достанут, словно куклу из коробки, и зашьют. Шрамы нынче тоненькие, незаметные, и вручат счастливой, ни секунды не страдавшей маме, красивого, непомятого в узких родовых путях младенца. И все останутся здоровы и довольны. а прежде всего доктор, особенно если это контракт, и он получит за него сверхоклада. Но когда стала медиком и насмотрелась всякого, мое отношение к этой простой операции изменилось. Простой по определению главного хирурга одной московской больницы. Не для меня, конечно, я никогда в своей жизни ее не делала, только смотрела. А для опытного профессионала. Элементарные разрезы, часть тканей не рассекается, а раздвигается. Зашивать не надо, трогать крупные сосуды и жизненно важные органы тоже не надо. Даже то, что женщина находится в сознании и может смотреть в экран над ее животом, говорит о многом. Полностью вырубают пациентку только в действительно сложных операциях, чтобы не мешало. Кесарева же давно отшлифовано так, что на извлечение ребенка нужно всего несколько минут и еще порядка сорока на зашивание матери. В период моей работы в мире естественного акушерства Мы с одной коллегой не раз горячо спорили. Когда я отчитывалась на собрании, что в такой-то ситуации не стали рисковать и ушли на операцию, она спрашивала, а почему не поставили окситоцин и не сделали эпидуральную? Это риски для мозга ребенка, для его будущего развития. Но мы же акушерки естественного направления и самое страшное — резанный живот. Мы должны сделать все, чтобы этого не допустить. А я считаю... что самое страшное, ребенок инвалид. На том стою и вряд ли изменю позицию. Тем не менее, поделюсь своими наблюдениями легкого и безопасного выхода. У многих далеких от медицины представление, думаю, такое. Открывается живот примерно как дверца кухонного шкафчика и беспрепятственно, словно какая-нибудь кастрюлька, вынимается ребенок. Но реальная ситуация совсем другая. Сначала надо подписать согласие на Кесарева с перечислением возможных осложнений. Ранение и или порез кишечника, ранение крупных сосудов, мочеточника, мочевого пузыря, перитонит, тромбофлебит, эндометрит, тромбоэмболия, кровотечение, эмболия околоплодными водами, ранение или травма ребенка и обязательное упоминание что медицина не способна гарантировать отсутствие вышеперечисленного. Вот только ни разу не видела, чтобы женщина эту бумагу досконально прочла. Потом анестезиолог задает несколько вопросов. Например, лечили ли вы зубы с обезболиванием, нет ли на него аллергии. Затем сама анестезия. Так вроде легко звучит, укол в спину. Но каждый врач знает, что возможен, например, так называемый высокий блок. когда от неверно выбранного угла входа иглы обездвиживается и парализуется не низ, а верх тела, вплоть до дыхательного центра. Да, и уже рассказывала, как один анестезиолог попал куда нужно только с девятого раза. Потом роженицу кладут на спину и на ближайшие 6-7 часов ставят мочевой катетер. Мочевой пузырь во время операции должен оставаться пустым, а после нее она не будет чувствовать низ тела еще несколько часов. Вводят лекарства пенициллины, цефалоспорины, кетотоп, трамадол, фроксипарин, аспирин, парацетамол, карбитоцин, окситоцин, физраствор хлорида натрия, антагонисты H2-рецепторов или ингибиторы протонной помпы. Дальше делают разрезы кожи и подкожного жира. Два врача вводят руки между мышцами и изо всех сил раздвигают. Именно так, изо всех сил. Знакомый доктор говорил мне, что в этот момент один смелый папа, уверявший, что готов увидеть все, побелел и выскочил из операционной. Аккуратно добираются до матки, делают надрез порядка 10 сантиметров. Через него доктор на ощупь находит голову, обхватывает рукой, пригибает и выводит наружу. Если ребенок в заднем виде, то есть личиком к наруже, сгибание осложняется. Если крупный — четыре и больше, или лежит косо, асинклетично, порой всё длится довольно долго. Операционная бригада в такие моменты как бы замирает. Когда видела в начале практики подобные трудные извлечения, очень страшно, казалось, что рука врача все просто раздавит и сломает внутри. Не могла понять, почему не разрезать побольше. Но нельзя. Есть риск ранения, и чем разрез меньше — тем безопаснее для крупных сосудов, задеть которые, не дай бог. В целом похоже на какое-то трудное своего рода вывинчивание тугой, плотно притертой пробки. А какой там легкости и безопасности можно говорить? Ничем не легче естественных родов, а по мне так тяжелее, причем на порядок. И речь, заметьте, только о физической, физиологической стороне вопроса. О прочих, прежде всего, гормональной и психической, уже писала и напишу еще. Не раз расспрашивала докторов, чего вы опасаетесь, производя кесарево сечение. Ответы. Неправильно согнуть голову, поранить сосуды, вызвав глобальное кровотечение, повредить другие органы, сложного извлечения и необходимости увеличить разрез со всеми вытекающими. Цитата. «Однажды пытаюсь ухватить голову и молюсь, не сломать бы шею и трубчатые кости». О длительном и сложном восстановлении после кесарево сечения можно написать десятки страниц, желающие найдут всю информацию в интернете. Упомяну лишь существенные риски при последующей беременности. Врастание плаценты в рубец, что может спровоцировать массивное кровотечение и даже удаление матки. Несостоятельность рубца, невынашивание. И некоторые факторы риска для новорожденных. Родовые травмы, необходимость реанимации, недоразвитие легких. Прекрасный, легкий. быстрый и безопасный выход? Неужели?